Глава двадцать вторая. Она соступила с последней ступеньки, чурилась так, что нос собрался в гармошку. Солнце не только жгло головы и плечи, но даже снизу острыми лучиками кололо глаза под приопущенными веками. Когда уже сидели в автобусе с открытым верхом, Юlia заметила, как с параллельного трапа, по которому выходит народ попроще, в их сторону бросались злобные и одновременно удивленные взгляды какие-то бородатые мужчины. На огромной стоянке возле аэропорта Олег спокойно подошёл к одному элегантному автомобилю, открыл дверцу своим ключом, распахнул перед Юлией. "Садись". Когда он вырулил на широкую дорогу, где автомашин было совсем мало, она прошептала: "А как насчёт кражи автомобилей?" "Сурово", ответил он. "А тебя это не пугает? Здесь наверняка по строже, чем в Москве". "Намного", согласился он. "Потому здесь почти не воруют". А у тебя даже отмычки наготове? Он удивился. Какие отмычки? Я тебе что, уголовник? Это ключ. И автомобиль это мой. Как? не поняла она. Как? Да так. Позвонил, его подогнали и поставили здесь. Сейчас мы едем в порт. Там нас ждёт катер. Мой катер. Здорово, прошептала она. Круто всё-таки гады живёте. А нам из-за вас, чёртовых шпионов, зарплату по 3 месяца задерживают. Круто. Согласился он, только недолго. Она смирила его взглядом. С этим можно поспорить, хотя, наверное, и не всем так везёт. Кстати, что там было в самолёте? он сказал небрежно. Террористы. Что? Трое идиотов решили угнать самолёт, объяснил он. У одного был пистолет, я его и забрал, у другого что-то вроде взрывчатки. Третий вообще только с кулаками, правда, хорошими. Я их заметил ещё при посадке. Волновались слишком. Ума не приложу, как ухитрились пронести оружие. Не иначе кто-то из служащих посодействовал. Словом, пистолет я забрал. Как? удивилась она. Никто ничего не заметил? Меня старались не замечать, усмехнулся он. Как дыхну чесноком, так прямо шея сворачивает, только бы не видеть. Уронил я ему на грудь полотенце, сам вытащил пистолет, в том же полотенце и взял завёрнутым. А ему на ухо шипнул, чтобы сидел и не рыпался. мол у группы, что летит в этом же самолёте, задание поважнее, чтобы дать им сорвать. Ну, он даже в туалет боялся после этого выйти. Юлия посмотрела в зеркальце заднего вида. Позади двигался огромный красивый грузовик, из высокой трубы попыхивал сизый дымок. Надо бы сообщить в полицию, сказала она серьёзно. Он отмахнулся. Нам эти мелочи важны? Конечно, удивилась она. Они же преступники. Да ладно тебе, буркнул он. Неужели все женщины такие мелочные? На, вот, по три харю. Ты сама вежливость. Я такой, сказал он довольно. Поверишь ли? Два дня правила этикета учил, хотя любую математическую формулу запоминаю за пару секунд. Жидкость пахла отвратительно, но в зеркальце с каждым взмахом появлялось ее настоящее лицо. Когда провела по зубам, золото исчезло. Большие нашлёпки растворились, зубы снова встали ровным рядком, жемчужно-белые, просто великолепные. А как с носом? Вместо ответа он срулил на обочину. Юлия задержала дыхание, однако Олег действовал как хирург, умело и спокойно. Нос принял прежнюю форму. Пластмассовую распорку Олег выбросил в окно. Сдрал нашлёпки на скулах, сам провёл остро пахнущей жидкостью по её лицу, потрогал подбородок. Да, линии Гедемингов. Слушай, я бы тебе не назвал родиной. Правда, вот эти бородавки? Мотор остынет, напомнила она сухо. Однако он сперва почистил лицо и себе. Она невольно залюбовалась, когда из ширкаскулового азиата появился наркотически красавец, белокур из белыми бровями, халёный и надменный. Пока он ехал, она поглядывала на своё преобразившееся лицо, растягивала губы в улыбке, чтобы снова и снова убедиться в белизне зубов. Там в бардачке твой паспорт, сказал он. Нас вряд ли кто остановит, но на всякий случай посмотри. Запомни своё новое имя. В бардачке оказался целый ворох пластмассовых карточек на её новое имя: отправ на управление автомобилями, вертолётами и самолётами, а также катерами и яхтами, до множества кредитных карточек с серебряными и золотыми полосками. Стефания Алонзо произнесла она вслух. Это что же, я гречанка? Куртка, бронил он. А среди курдов будешь баскиней или ирландкой, неважно. Держись, здесь поворот. Тормоза взвизгнули. Машину занесло. Всего на миллиметр не ударилась бортом о бетонный столб, но выровнялась и понеслась с той же скоростью по направлению к пирсу. А кто ты? поинтересовалась она. Здесь греца? ответил он, значит, я грек. А в Ирландии? Ирландец, естественно, ответил он. Она наморщила лобик, поискала, чем уесть, предложила: "А скажи что-нибудь пахетски". "Пахетски?" удивился Олег. "Почему пахетски?" По "Ну просто так". Он пожал плечами. "Я жил среди хеттов, но почему должен помнить их язык?" "Ага, понимаю. А ты помнишь все телефоны школьных подруг, с которыми раньше лялякала часами?" Она наморщила лоб, подвигла кожей на лбу, рассмеялась. "Сдаюсь, действительно забыла". А прошло каких-то несколько лет. Дорога пошла вниз, открылся захватывающий вид на широченную бухту, настолько синюю, чистую, радостную, что Юлия заверещала от восторга. А Олег поглядывал на молодую женщину из коса. Случайно ли о мечах, или что-то чувствует? Ведь для женщин головной мозг не главное, зато у спинного такие возможности. На причале он с полнейшим равнодушием поставил машину на стоянку. Юлия подумала, что больше за этой машиной он не придёт, что по чужому паспорту, и что эти гады меняют их чаще, чем она колготки. Всё-таки шпионы входят в ту же категорию, что и фотомодели, манекенщицы, поп-звёзды. Жизнь их коротка, зато какая. Был прилив, волны почти заливали пирс. Её каблучки стучали по мокрым бетонным плитам. На их стук оборачивались, но никто не задавал вопросов. Лишь в одном месте Олег кому-то помахал. Юлия оглянулась, но никого не увидела, кроме будки охранника и нацеленного в их сторону объектива портативной камеры слежения. Вдоль ровного бетонного берега стояли красавцы катера, яхты, настоящие корабли. Олег, естественно, провёл её к самому крупному, что напоминал обводами лебедя случайно затесавшегося в стаю гусей. "Ты же сказал катер", поймала она его на слове. "А это что?" Удивился он. Это не катер. Она что похоже? Не знаю, ответила она неуверенно. Катер это что-то маленькое. Он засмеялся. Она не услышала, как заработал мотор, но её вжало в мягкое сиденье и не отпускало долгую пару минут. Всё это время катер набирал скорость, наконец поднялся над волнами и полетел, едва задевая днищем гребешки волн. Море было чистое и свободное. Иногда она видела пенистый след за промчавшимся катером или скутером. Море не стесняет размерами корабли, как городские улицы накладывают ограничения на габариты автомобилей. И сколько она не глядела по сторонам, не увидела двух одинаковых по оснастке или по размерам. Осмелев, она провела пальцами по приборной доске. Множество циферблатов, все на электронике. Чувствуется дружеская поддержка компьютеров, что следят за двигателями, осадкой, расходом топлива. Локаторами прощупывают путь впереди и заранее меняют курс, чтобы не столкнуться с чем-то крупнее комара. Хотя какие комары над морем? Здесь такой гнуси не встретишь. Что ты ищешь? Поинтересовался он. Бардачок, ответила она. Новый паспорт, новые водительские права, может быть даже парик. Хорошо бы на этот раз пепельного цвета. Перебьешься, ответил он. А вот в вертолете? Она подозрительно посмотрела на его через чур серьёзное лицо. "Шутишь? А что, получилось?" удивился он. На той стороне бухты начал вырастать берег. От сверкающего золотого песка она снова ощутила восторг, хотя тёмные очки пришлось всё же надеть. Олег заложил крутой вираж, понёсся к самому кончику мыса. Там вырисовывалась слегка приподнятая над морем широкая белоснежная площадка. То, что показалось присевшими передохнуть перед дальним полётом белыми утками, оказалось стаей сверкающих, как алебастр, вертолётов. Теперь она рассмотрела и ажурные винты, и элегантно обтекаемые кабины, и огромные лобовые окна. Вертолёты выглядели празднично, настоящие прогулочные, похожие на хрупкие ёлочные игрушки, совсем не те бронированные чудища, которые в новостях с рёвом проносятся над горными террористами и осыпают их бомбами. Трепеща, она ждала, пока Олег заглушил катер и пришвартовал. Затем, как послушная овечка, бежала следом, влезла в кабину, где оказалось уютнее, чем в салоне первого класса, о котором будет с восторгом рассказывать подругам. Если доживёт, конечно. Пальцы Олега быстро пробежали по кнопкам и тумблерам. "Ты что?" спросила она недоверчиво. "И летать умеешь?" "Так и ты умеешь!" удивился он, посмотрев в свои права. Даже самолёт водишь? Она со страхом смотрела на его пальцы. Тумблеры под его руками посылали сигналы, передавали команды. В недрах машины едва слышно заработали механизмы. Над кабиной начал раскручиваться огромный винт. Лопасти шелестели громко, но плавно и уверенно. Потом пол качнулся, вертолет вздунулся с площадки. Юля сжалась в комок. Под низшим замелькали волны. Окно настолько громадное, что чувствовала себя в хрупком стеклянном колпаке. Там уже настолько чисто, что вроде бы его и нет, открыто всему. А это вот несётся так стремительно, что и не вертолёт вовсе. Олег, как почувствовал её страх, переключил что-то, вертолёт слегка задрал нос, Юлию вжало в спинку кресла. Но страх разросся, ибо теперь карабкались в небо. Она молчала, сцепив зубы. Наконец пол принял горизонтальное положение. Она рискнула посмотреть вниз. Ровная поверхность голубовато-зелёной воды с мелкими волнами. Два крохотных паруса яхт, за ними белые пенистые следы, далёкий горизонт, а сам вертолёт двигается со скоростью улитки. Олег указал на вырастающий на горизонте зелёный островок. Вот наша конечная цель. "Оже", вырвалось у Юли. "Что, понравилось? Да сумасшествие", призналась она. Вместо страха пришло ликование. Расло, хотелось завежать от восторга. Чистое синее небо, но не знойное, а ласковое и нежное. Чистое море, словно по нему всё ещё ходят корабли-органавтов, а не танкеры с сотнями тысяч тонн нефти. Страшновато стало, когда Олег бросил вертолёт в крутой вираж, снизился. Но когда вертолёт завис точно над белым кругом, сердце запрыгало в ликовании. Снизу легонько стукнуло. В тот же миг гул моторов стал быстро затихать. Олег сбросил шлем, одним движением освободил ее от ремней. Глаза смеялись. На самом деле ничего не случилось. Если что, не стесняйся. На что намекаешь? На рекламу Памперсов. В вертолет у спешили двое мужчин в синих комбинезонах. Олег выу прогнул, протянул руки к Юлии. Она с готовностью ринулась в его объятия. Он прижал ее лишь на миг. В следующее мгновение каблучки коснулись бетонной площадки. Привет, Шарль, сказал Олег. Привет, Морис. Что-то у тебя брюхо стало ещё больше. Заправьте бак, а так всё в порядке, осматривать не надо. Юлия заметила, какие любопытные взгляды бросают на неё эти механики. Похоже, что её шпион не так уж и часто возит сюда баб. Во всяком случае, она бы почувствовала по их взглядам, жестам, выражению лиц. И если Олег сразу может определить, кому можно доверять, а кому нет, то она тоже кое что может с первого уже взгляда, как он говорил, благодаря спинному мозгу. От вертолетной площадки по направлению к дворцу неспешно повела уложенная цветными плитами тропинка, не по прямой, как проложил бы московский архитектор, а затеlevо огибала клумбы, искусственные или естественные скалы, а посередине между сверкающим дворцом и площадкой гордо заблестал синевой роскошный бассейн. Она спросила сметенно. Не слишком ли? Море рядом. Он оглянулся по сторонам. Ты о чём? О бассейне, понятно. В бассейне? В каком бассейне? А, не знаю, не задумывался. Наверное, так в проекте, для престижа. А вообще в бассейне проще менять температуру, чем в море. А ты в море пробовал? спросила Анна Идавита. Вздохнув, ответил он рассеянно, с начесто отсутствующим чувством юмора. Зачем? Это в северном пришлось. в Гренландию. Он умолк. На встречу по дорожке спешил высокий, красивый господин. Такими Юлия представляла себе министра в королеве Англии. Он остановился в трёх шагах, учтиво поклонился. Юлия заметила, как он бросил на неё быстрый оценивающий взгляд ещё издали. Рот растягивался в широкой улыбке. Приветствую вас, мой господин. Давно не заглядывали в свои владения. Дела, дела, ответил Олег благодушно. Зато для вас настало время отдыха. Здесь всё в порядке? Да, господин. А бассейн только что почистили заново, наполнили свежей водой. Отлично, сказал Олег. Тогда бери всю команду и отдохни пару недель на островке побольше или на материке. Управляющий снова поклонился, на этот раз строго посредине, разделяя поклон между хозяином и Интересно, подумала Юлия Сердита. Кем он меня представляет? Нет, наверное, все-таки часто Олег привозил сюда дорогих шлюх. Подумать только, эти чертовы бабы нежились в волнах этого моря, возлежали на шезлонге, позволяли обнимать себя этим могучим рукам, а за это им с тервом еще и платили, наверняка столько, сколько она не зарабатывает и за месяц. Да что там месяц? Подумала она сметено, когда поднималась по широким ступенькам из белоснежного мрамора. Хорошо, если за год, а не за всю ее жизнь.